Второй — долговязый и собранный, думает о чем угодно, только не о жизни. Он художник, но не очень известный. Когда у него появляются деньги, он сразу звонит мне, и мы заваливаемся к нему большой компанией. Но деньги вскоре заканчиваются, он превращается в меланхолика, который недоволен всем на свете. И, наконец, третий. Это бизнесмен средней руки. Неплохой парень, моего возраста. Нормальный, с чувством юмора. В общем, все как нужно. Но у него самый большой недостаток — он женат и, кажется, любит свою жену. Все остальные женщины нужны ему лишь для развлечения. В общем, ничего конкретного. Вот так я и живу. Откуда у меня время читать книги, если я не могу устроить свою жизнь? Поэтому мне так необходимо вырываться хоть на неделю в отпуск, желательно на какой-нибудь фешенебельный курорт, где еще можно найти нужного мужчину. Конечно, на Лазурном берегу, там сейчас полно толстосумов. «Думаете, все так просто? Взять билет, купить путевку, получить визу и полететь на отдых?» «Ничего подобного. Сначала нужно найти деньги на эту самую поездку, затем простоять в очереди и пройти собеседование в посольстве. К женщинам до сорока лет во многих иностранных посольствах относятся как к потенциальным проституткам. Нужно еще доказать, что ты вернешься домой. Хорошо, что у меня есть сын, но плохо, что нет мужа». Хорошо, что у меня есть постоянная работа и счет в банке, но плохо, что я получаю не так уж много денег, как хотелось бы самой и как хотели бы в посольстве. Хорошо, что я уже была в странах Шенгенской зоны, и у меня есть действующая транзитная английская виза, но плохо, что я не была на Лазурном берегу и выбрала такой известный курорт. В общем, меня мучили несколько дней, пока я получила визу. Наконец, путевка у меня в руках». А до этого мне еще нужно было сделать некоторые расчеты, как и всякой молодой женщине. Не поняли? Ну, конечно, не поймете, откуда мужчинам знать, что это за проблемы? Есть виза, есть деньги. Бери билет, плати и лети. Но у нас, женщин, есть еще одна достаточно важная проблема. Нужно рассчитать все таким образом, чтобы неделя на Лазурном берегу не превратилась в пытку. Нужно предвидеть, когда у тебя начнутся критические дни, чтобы не попасть туда именно в это время. Мне всегда жалко женщин, у которых подобный график скачет, и поэтому они не могут точно определить эти дни. У меня же все это как часы. Всегда ровно через 28 дней. В общем, идеальный вариант. Последний раз эти мои дни закончились две недели назад, и предстоящая неделя полного кайфа мне гарантирована. Я могу не думать о прокладках и подобных вещах, хотя, как у всякой нормальной женщины, в моем багаже они есть, потому что с любой женщиной может произойти какая-нибудь гадость. В моем чемодане лежат еще два купальных костюма. Оба открытые и достаточно вызывающие. Один армейский, этакого маскировочного темно-зеленого цвета, говорят, это песк моды, а другой традиционный, черный, очень открытый. Много раз убеждалась, что мужчины западают именно на такие купальники. Фигурка у меня неплохая. К 32 годам я сумела сохранить известную подтянутость. Для этого иногда занимаюсь аэробикой. Задняя часть немного тяжеловата, но это даже нравится мужчинам. Грудь у меня тоже в норме. Конечно, параметры не как у топ-моделей, но рост вполне подходящий, метр шестьдесят Не очень высокая, но ну и не маленькая. В общем, готова составить счастье обеспеченному мужчине. Если при этом ему будет еще и до 50, он окажется холостым и неполным идиотом, то мне больше ничего и не нужно. Хотя моя мать считает, что на мне может жениться только дебил. Я ведь разошлась со своим мужем шесть лет назад, когда он начал неплохо зарабатывать. Он занимался продажей автомобилей, и дело у него начало ладиться. Но в наших отношениях что-то расстроилось. Сначала я узнала, что у него есть молодая любовница. Он очень любил сына, да и сейчас любит, и не готов был от нас отказываться. Но я нашла его любовницу... Смазливая дурочка, с грудью чуть больше моей, но на несколько лет моложе. Это меня, конечно, обидело очень сильно. Потом я узнала, что она не первое его увлечение. Конечно, я не ханжа и понимала, что мужикам иногда нужно отдохнуть, оттянуться. Но не до такой же степени. Я терпела, пока не узнала, что он переспал с наш общей знакомой. Если у него есть деньги, то это не основание для того, чтобы быть подонком. Я больше не могла его терпеть». Когда я на него смотрела, меня колотило от бешенства. Ну и прогнала. Сейчас он женился во второй раз, и у него там тоже родился сын. Он везет мерзавцу. Ну, а нашего сына он по-прежнему любит. Тут я врать не стану, это было бы нечестно. Он и деньги выделяет на мальчик очень хороший. Тысячу долларов в месяц. Только я эти деньги не трогаю. Ни одного доллара себе не беру, почти не беру. Иногда, бывает, потрачу сотню-другую, но не больше. Все деньги идут на мальчика. На обучение, на одежду, на игры. Он учится в престижной школе, за которую мы платим около 500 долларов в месяц».